Голова 25. спаринг Я невольно улыбнулся в ответ на такое предложение продолжить занятие уже самостоятельно. Но, как ни странно, я действительно не хотел никуда уходить. И видно, не я один. Костик с Элечкой принялись тут же, как сумасшедшие, гонять друг друга по площадке преобразованными шпагами. Причем это не было чем-то хаотичным, напротив. Движения обоих напоминали опасный хищный танец. Броски, выпады уклонения. Эти двое явно знали толк в фехтовании и теперь раскрывались на все сто, демонстрируя, что на обычных занятиях давали нам огромную фору. И мы с бородатым Дэном на какое-то время даже застыли любой смертоносной парой и их отточенными движениями. «Внушает уверенность», — произнес Денис, не отрывая взгляда от Элечки, отбивающей целую комбинацию атак Костика. «Если мы с тобой пока что не лучшие бойцы», то эти точно выдержат схватку с любым обычным худхеном даже один на один, и нас прикроют. Но ты уж себя-то не принижай. Я пожал плечами. Это я в масках без году неделя ничего толком не умею. А ты хоть стреляешь прилично и с копьем, смотрю, наловчился управляться. Ничего, Мишка, — улыбнулся бородач. На той стороне главное — это надежное плечо друга, а лучше парочки или целой группы. «Еще ты говорил, что уничтожать худхенов — это весело». Зачем-то брякнул я. Денис медленно повернул голову в мою сторону, и я было пожалел о том, что сказал. Но бородач лишь усмехнулся и дружески хлопнул меня по плечу под звон преобразованных клинков Элечки с Костиком. «Весело как раз-таки с теми, в ком ты уверен», — произнес он, пристально глядя мне в глаза. «Не сами убийства, как ты наверняка подумал, а хорошая компания, команда, отряд». С хорошими людьми даже смертельную опасность можно встретить с улыбкой. Кажется, я начал понимать немного странное поведение Дэна и такие же его слова. И его внезапную отстраненность во время нашей парной тренировки сегодня. Судя по всему, у него что-то произошло на той стороне. Не факт, что кто-то погиб. Скорее, если вдуматься в его фразы о дружбе и надежности, кто-то предал. Сбежал или подставил. А может, и одно и второе вместе. По крайней мере, если бы он сейчас играл роль, то именно такую развязку для пьесы я бы предположил. Согласен. Кивнул я Денису, показывая, что разделяю точку зрения о дружеском плече. Надеюсь, у нас так и будет. Я уж постараюсь, Мишка. Серьезно сказал Денис, привычно хлопнув меня по плечу. И от вас буду ждать того же. Постреляем? Бородач очень быстро сменил тему. Видимо, не хотел заострять внимание на старых проблемах. Возможно, даже решил, что чересчур разоткровенничался. Так или иначе, мы все остальное время, два или два с половиной часа, расстреливали кажущийся бесконечным боекомплект, ведь в эффективности грамотной стрельбы мы все смогли убедиться в схватке со вторым худолистом. Плечи и руки мои гудели, но я и вправду добился гораздо больших успехов в меткости и теперь все чаще выдавал 10 из 10. А вернувшись домой, я чуть было не уснул в душе, настолько вымотался за этот день. На следующий день мы вновь прошли все круги тренировок, развивая выносливость, ловкость, силу, меткость и далее по списку. Затем режиссер рассказал нам еще о трех видах худхенов. Живоглоте, похожем на огромный рот на ножках, спиногрызе, который получил свое название за любовь вырывать у жертвы позвоночник и съедать его, или туне. Последнего лично я бы назвал скорее прыгуном. Летал он исключительно с разбега, прыгая и размахивая своими нескладными кожистыми крыльями. Выглядело это неуклюжее существо как пучеглазый гоблин-губошлёп, а атаковал плевками ядовитой слюны. В режиме тренировки это просто вызывало отвращение, а по-настоящему, как рассказал Костик и подтвердил Артемий Викторович, эта дурно пахнущая субстанция растворяла кожу и мышцы. С каждым из них нам пришлось повозиться в тренировочном бою, но в целом справиться удалось достаточно быстро. Несмотря на сильное отличие этих демонов друг от друга, все они относились к обычному рангу. А потому с каждым отлично работала стандартная тактика — задержать выстрелами, затем принять на щиты и уничтожить несколькими точными ударами. Потом режиссер предложил нам отдохнуть, пока восстанавливается энергия преобразования, и уже после этого попробовать сразиться с кем-то одним на выбор при помощи своего основного оружия. Навыки драки один на один мы отрабатывали с Элечкой, и, в принципе, я уже делал это уверенно. Но вот бой с соратником и бой с Худхеном, пусть и виртуальным, это две большие разницы. Обычно новичков тренируют только на групповые битвы. «Потому что только так вы и должны сражаться на той стороне», начал Артемий Викторович, вновь собрав нас на небольшую летучку. «Сражение один на один — это очень сложно. Обычно к ним готовят с помощью интенсивных тренировок хотя бы в течение месяца. У нас, к сожалению, пока нет такой возможности, а на той стороне может случиться все, что угодно. Лично я сделаю все, чтобы этого не допустить, но если что-то пойдет не так, я хочу, чтобы у вас было хоть немного больше шансов». «Один бой вас ничему не научит, но вы хотя бы сможете побороть страх и поймете главные ошибки, которые не стоит совершать. Готовы?» Во время всей этой речи режиссер смотрел в основном на меня и на Дениса. Стало понятно, для кого по большей части он планировал устроить это занятие. Что ж, мне даже захотелось испытать себя, посмотреть в деле на опытных Костю и елечку а потом сравнить со своими успехами. «Готовы?» Я отвлекся от своих мыслей, и мы рявкнули ответ слаженно в четыре глотки. Кажется, мы научились все делать вместе. Но все же я подспудно чувствовал страх. Ведь сегодня это будет тренировочный бой, пробный, а вот завтра... Завтра все это может произойти по-настоящему. Горожане рассядутся по своим местам. Кто побогаче в портере, обычные зрители в беле-этаже и в ложах бенуара. На сцене будет идти Вишневый сад по Антону Павловичу, в роли Лопахина впервые проявит себя Васька Рощенков, а Фирсом будет незаменимый уже лет пятьдесят Григорий Иванович Виссарионов. Объявлять премьеру и срывать овации вместе с труппой будет наша Глафира Степановна, а мы в это время будем топтать землю нового мира. «Начнем!» — додумать мне не дал зычный голос Артемия Викторовича. Предлагаю пропустить вперед старичков, чтобы новенькие могли посмотреть со стороны бой опытных масок. Под старичками наш режиссер подразумевал Элечку с Костиком. Нам с Дэном точно было чему у них научиться. А мне-то особенно. Нет, я ни в коем случае не принижаю своих талантов и настроен решительно. Но надо и правде в глаза уметь смотреть. При всем моем энтузиазме опыта мне действительно пока не хватает. Мы с бородачом сели по-турецки, чтобы смотреть красивые дуэли с монстрами. Костик расположился неподалеку в позе самурая, Артемий Викторович вновь встал рядом с невидимым отсюда пультом, а в центр вышла Элечка с преобразованной рапирой. Она стояла спиной к нам, ожидая появления голограммы Худхена и чуть склонив голову. Свои длинные темные волосы она собрала в тугой хвост, чтобы не мешались во время боя, а правую ногу чуть отставила в сторону, перенося центр тяжести на левую. И тут появился он, тот самый фигляр, с которого начал свой рассказ об обычных худхенах Артемий Викторович. И хоть мы уже видели подобный тип демонов, противник нашей Беатриче выглядел немного по-другому, чем в тот раз. Во-первых, он был еще ниже, а во-вторых, еще более уродливым. Тонкие губы, растянутые в гнусные улыбки от уха до уха, Длинный крючковатый нос, настолько бледный, что кожа на кончике была почти что прозрачной, и сощуренные под густыми бровями глаза с огромными черными зрачками. Впалая грудь, чуть выпирающий живот, кривые ноги и длинные руки с красными когтями. сальные спутанные волосы вызывали почти животное омерзение. У меня почему-то возникло стойкое ощущение, что они пахнут липким, вонючим потом и лезут мне прямо в нос, хотя Худхен стоял далеко от меня. «Я живо представил, как сейчас он бросится на нашу звездочку и собьет ее с ног, ведь она без счета, вся такая хрупкая и открытая». Элечка плавно отвела рапиру в сторону, поймав блик от ярких потолочных ламп, и фигляр, обнажив желтые зубы, сквозь щелку, в которых проглядывал сиреневый толстый язык, с радостным воем ринулся на вспышку. Девушка стояла на месте без движений, никак не реагируя на шум, издаваемый отвратительным созданием, Но когда Худхен оказался совсем близко к ней и прыгнул, резко атаковала его, пронзив прямо на лету. Следующим быстрым движением она вытащила острие из падающего монстра, и тот рухнул уже замертво, источая черную кровь и клубы такого же дыма. Кажется, она проткнула ему сердце. «Это было очень круто!» — восхищенно проговорил Дэн. Я не ответил ему, лишь кивнул, не отрывая глаз от растворяющегося в воздухе мертвого демона. А я ведь думал, что все будет гораздо дольше и сложнее, что Элечка будет отбиваться от фигляра, ставить блоки, атаковать в ответ. Но реальность показала мне язык. Опять я судил по голливудским боевикам. На деле же мастера фехтования убивают противников быстро и точно. Потому что если затянуть бой, дать врагу завладеть преимуществом, дальше будет сложнее и уже неизвестно, кто кого одолеет в итоге. Элечка тем временем отменила преобразование и, улыбаясь, поклонилась нам, затем режиссеру. Артемий Викторович зааплодировал, мы тут же присоединились к нему, и наша звездочка даже немного раскраснелась. Подошла к нам и тоже села в позу японского воина, как Костик. «Ты молодец!» Дэн решил поделиться с Элечкой своими впечатлениями, и та благодарно кивнула. «С простыми, то есть обычными худхенами, проще справиться», объяснила она. Они быстрые, сильные, но тупые. Реагируют больше не на маску, а на движение. Отвлечение светом — стандартный прием. Тут я использовала свет-ламп. В том мире можно будет пускать солнечные зайчики. Без хитрости тут никак. Демоны просто быстрее нас, но зато мы можем думать и побеждать их за счет этого. Увы, редкие высшие твари тоже включают голову. И тогда уже мы, а не они, можем оказаться в ловушке. «Кто следующий?» Спросил тем временем Артемий Викторович. «Может, ты, Миша?» «Хорошо». Звук моего собственного голоса прозвучал глухо. Ведь я, если говорить откровенно, не планировал вступать в бой так быстро. Пусть даже учебный. Ай, ладно. Как говорил наш старый световик, Суворов Саид Андреевич, «Тяжело в буфете, легко на сцене». В общем, раз надо, так надо. «Прошу, на сцену!» Кивнул Артемий Викторович, внимательно наблюдая за мной прищуренными глазами. Он махнул рукой, приглашая меня на площадку для боя, и я прямо на ходу совершил преобразование своей металлической палки. Маска по-прежнему находилась в режиме тренировки, поэтому никаких лишних телодвижений мне совершать не требовалось. Интересно, кто же станет моим противником? Ждать ответа долго не пришлось. Артемий Викторович поколдовал с настройками, и передо мной оказался абсолютно новый для меня худхен, похожий на гигантского ежа или даже дикобраза. А еще, судя по всему, он был не особо знаком и всем остальным. Кроме нашего главрежа, он уверенно кивнул, встретивший со мной взглядом. Значит, это не случайность и не сбой. Но зачем натравливать на меня, новичка, такую тварь, о которой не все маски знают? В чем смысл такого сюрприза? На той стороне вам может встретиться кто угодно. К счастью, Иванов все же не планировал оставлять ситуацию без объяснения. Модель Худхена с торчащими из спины иголками в это время стояла без движения, буравя меня маленькими злыми глазками. Надо быть готовым ко всему, в том числе к таким форс-мажорам. Вас может закинуть порталом немного в сторону, и по злой иронии судьбы именно там будет проходить отряд мощных Худхенов. Я не говорю, что так обязательно произойдет, однако вас ничто не должно застать врасплох. И сейчас перед нашим Труфальдино стоит особо сложная задача — применить все полученные навыки в сражении с абсолютно неизвестным противником. Представим, что общая схватка закончилась неудачно. Никого не осталось, помочь некому. Ты готов к такому, Михаил? Худхенны на той стороне не будут об этом спрашивать. Ответил я, чувствуя, как в груди усиленно бьется сердце. Да, все так и задумано. Идет очередной урок, правда, все равно не очень понятно, почему именно мне подсунули такого необычного противника. Впрочем, какая разница? Мне хоть этот ёж хоть любой из обычных монстров, и с тем, и с другим будет непросто. Да и наш режиссер не из тех, кто делает что-то просто так. Если сейчас и молчит, то только потому, что так будет лучше для дела. А потом обязательно объяснит, что к чему. Хороший ответ и настрой хороший. Кивнул тем временем Артемий Викторович, а потом резко крикнул «Начали!». Я ждал, что Худхен набросится на меня и попытается растерзать или перегрызть глотку своими острыми на вид клыками, или, к примеру, попробует сбить с ног и затоптать. Но мой противник вместо этого начал пятиться назад, как будто испугался меня и теперь хотел отступить. Сделав на автомате пару шагов вперед, я остановился, понимая, что здесь что-то не так. «Не может демон из другого мира вот так просто взять и позорно сбежать, даже не начав бой. Значит, следует ждать от него какого-то коварного хода. Например...» «Иголки!» — крикнул Денис, но я уже и сам догадался. А режиссер тем временем согласно кивнул бардачу показывая, что тот прав. Разумеется, в ситуации, когда бы я остался один, мне неоткуда было бы ждать подсказки. С другой стороны, Иванов сказал «никого не осталось». Значит, случился бой, все погибли, но особенность Худхена мне должна быть знакома, ведь я видел ее и знаю, как погибли мои товарищи. По условиям тренировочного поединка, конечно же, а не по-настоящему. Я бросил взгляд на режиссера, он тоже кивнул мне и быстро указал на зарычавшего монстра, мол, не забывай. А я и не забываю. Просто если я могу использовать поле боя, то было бы неплохо прихватить кое-что еще. И я бросился к тому месту, где мы сложили свою экипировку после групповых схваток. Худхэн к этому моменту отошел на достаточное, по его мнению, расстояние и повернулся ко мне спиной. Вот будь я понаивнее и поглупее, бросился бы сейчас радостно его лупить дубинкой по хребтине, но мишку Хвостовского так просто не возьмешь. Я заметил, как иголки на спине ежа начали шевелиться, а под кожей его судорожно катались мускулы. Впрочем, какой это еж, самый настоящий дикобраз, только гигантский, а еще родом из другого мира. А потом произошло то, чего именно я и ждал. Худхен принялся стрелять иглами, причем в самом прямом смысле. Он выбрасывал их из спины, и те по кривоватой траектории летели в меня. Хорошо, я все же догадался подхватить щит, и теперь отбивался от длинных острых снарядов. Не скажу, что это было легко». Каждое попадание отдавало болью в руке, щит гремел, и на внутренней стороне я даже видел вмятины. Они появлялись, как капли после дождя, а потом часть иголок ударила в уже поврежденные места, и щит не выдержал. Да, щит из преобразованного металла сдался под напором Худхена. Сколько же в этом дикобразе оказалось силы? Одна игла вонзилась мне в ногу, вторая — в бок. К счастью, обе не застряли ни в мышцах, ни в костях пройдя по касательной. Но даже этого хватило, чтобы я, не выдержав, скрикнул отрезкой боли. Горло подступил ком, в глазах потемнело, во рту появился вкус крови. Я понимал, что это эффект внушения, что на самом деле никакого попадания острых иголок нет, что, неважно, боль и страх подстегнули меня, заставили организм выбросить адреналин, и я, стиснув зубы, еще крепче сжал в руках щит с дубинкой и Если поставить сталь под углом, то иглы, даже если пробьют его, изменят траекторию. В голову пришла идея, и я тут же ее реализовал. Спасибо первому бою с ходулистом, когда мы делали что-то подобное. Пусть теперь дикобраз расстреляет все свои иглы, и тогда я смогу подобраться к нему поближе. Потому что так, и только так, я смогу его победить. Худхэн, словно почувствовав мою решимость, усилил обстрел, явно стремясь изрешетить меня, и теперь я едва успевал принимать игла на щит, который скоро превратился в самое настоящее решето. К счастью, мой план работал. При ударе стоящего под углом щита часть игл рикошетила, часть, проходя чуть более толстый слой металла, теряла еще немного скорости. Но еще одна часть все же задевала меня, к счастью, не критично А потом... Я даже не заметил, как именно это случилось. Тело внезапно пронзило молнией. Я пропустил действительно мощную атаку. И теперь в моем правом бедре торчал слегка изогнутый темный отросток, по которому текла жидкая красная кровь. Моя кровь. Меня замутило, изображение в глазах задвоилось. Я споткнулся и, уже падая, неожиданно спокойно подумал. Сейчас все это прекратится. Я проиграл бой, но, к счастью, это был всего лишь учебный бой. Я не умру. Да, меня отчитают за неудачу, но зато потом подскажут, как нужно правильно действовать в таких ситуациях.